47. Январь 2005 года. Первые месяцы после разрыва с Александрой я большую часть времени проводил в Балтиморе. Мне хотелось не столько повидаться с дядей Солом, сколько спрятаться от нее. Я подвел черту под нашей историей, сменил номер телефона и не желал, чтобы она вдруг приехала в Монклер. В голове у меня без конца прокручивалась сцена отъезда из зоопарка. Вот машина Гелели и Вуди сворачивает на шоссе, и они оказываются вне закона. Если бы я знал, что они собираются бежать, я бы мог их отговорить. Я бы вразумил Вуди. Что такое пять лет? И много, и пустяк. По выходе на свободу ему бы не исполнилось даже 30. Вся жизнь впереди. И потом, если бы он хорошо себя вел, ему бы, наверное, даже сократили срок. За эти годы он мог бы заочно окончить университет. Я бы убедил его, что у нас впереди вся жизнь. После их смерти рушилось все. И в первую очередь жизнь дяди сола Он вступил в черную полосу, и она только начиналась. Его увольнение из адвокатского бюро наделало шума. Ходили слухи, что истинной причиной его ухода была крупная растрата. Дисциплинарный совет адвокатской коллегии Мэриленда начал разбирательство, полагая, что, если факты подтвердятся, поступок дяди Соло должен быть признан порочащим профессию. Защищать дядю Соло помогал Эдвин сильверстайн Я постоянно сталкивался с ним в Мариоте. Однажды вечером он повел меня ужинать в ближайший вьетнамский ресторан. Я спросил. «Что я могу сделать для дяди?» «Честно говоря, мало что. Знаешь, Маркус, ты не робко десятка. Не каждый день такого встретишь. Ты правда славный парень. Повезло твоему дяде, что ты у него есть». «Я хочу сделать больше». «Ты уже делаешь все, что можно. Сол говорит, ты хочешь стать писателем?» «Да». «Не думаю, что здесь ты сможешь по-настоящему сосредоточиться. Тебе надо и о себе подумать. Не стоит столько времени проводить в Балтиморе. Тебе нужно книжку писать». Эдвин был прав. Мне пора было приниматься за проект, на который я возлагал столько надежд. Именно тогда, в январе, вернувшись из Балтимора, я начал свой первый роман. Я понял, что смогу вернуть кузенов только если расскажу о них. Мысль эта пришла мне где-то в Пенсильвании, на автостанции трассы И-95. Я пил кофе и перечитывал свои записи. И тут они вошли. Невероятно. Невозможно. Но это были они. Они весело шутили, а, увидев меня, бросились мне на шею. «Маркус!» — произнес Гилель, крепко обнимая меня. «Я так и думал, что это твоя машина!» Вуди подошел и обхватил нас обоих своими ручищами. «Вы не в невзаправдышни!» — сказал я. «Вы умерли! Вы, два мертвых подонка, бросили меня одного в этом говенном мире!» «Светик-маргикетик, наш тебе приветик!» — насмешливо пропел Гилель и взъерошил мне волосы. «Пойдем!» — улыбаясь, подбодрил меня Вуди. «Пойдем с нами!» «А куда вы?» «В рай праведников». Я с вами не могу. Почему? Мне надо в Монклер. Значит, мы туда к тебе придем. Я подумал, что ослышался. Они крепко обняли меня и ушли. Когда они уже стояли на пороге, я окликнул их. Гелель! Вуд! Это все из-за меня! Нет, конечно! ответили оба в один голос. Они сдержали слово. Я снова встретил своих обожаемых кузенов в Монклере, в кабинете, который устроила мне мать. Едва я уселся за стол, как они уже кружили вокруг меня. Точно такие, какими я всегда их знал. Шумные, великолепные, излучающие тепло и ласку. «А у тебя в кабинете совсем неплохо», — заявил Гилель, развалившись в кресле. «А у твоих родителей хорошо», — подхватил Вуди. «Почему мы раньше здесь не бывали?» — Не знаю. И правда, надо было вам приехать. Я показывал им наш квартал. Мы ходили по Монклеру. Они говорили, что тут красиво. Наша троица вновь была вместе, и я был невероятно счастлив. А потом мы возвращались в кабинет, и я писал дальше. Все прекращалось, когда в дверь заглядывал отец. — Маркус, два часа ночи. Ты все еще работаешь? Они исчезали в щелях паркета, как перепуганные мыши. «Ну да, скоро пойду спать». «Я не хотел тебе мешать, просто увидел свет, и все в порядке». «Все в порядке?» «Мне послышались какие-то голоса». «Да нет, это, наверное, музыка». «Наверное». Он подходил и целовал меня. «Спокойной ночи, сынок. Горжусь тобой». «Спасибо, па». И тебе спокойной ночи». Дверь за ним закрывалась, но их уже здесь не было. Уходили. Они были нездешние. С января по ноябрь 2005 года я без перерыва писал в своем кабинете в Монклере. И каждые выходные ездил в Балтимор проведать дядю Соло. Из всех Гольдманов только я виделся с ним постоянно. Бабушка говорила, что это выше ее сил. Мои родители пару раз съездили к нему, но, по-моему, им было тяжело смириться с тем, что случилось. К тому же смотреть на дядю Соло, превратившегося в тень самого себя, никуда не выходившего из Мариотта, было невыносимо. В довершении всего в феврале решением дисциплинарного совета дядю Соло исключили из коллегии адвокатов Мэриленда. Отныне великий Сол Гольдман уже никогда не будет адвокатом. Я ничего не хотел. Приезжал просто так. Даже не предупреждал его о своем приезде. Выезжал на машине из Монклера и катил в Мариот. Это повторялось столько раз, что в отеле я чувствовал себя как дома. Служащие называли меня по имени. Я проходил прямо на кухню и заказывал все, что хотел. Поднимался на восьмой этаж, стучался в дверь его номера, и он открывал унылый, помятый, в неглаженной рубашке. В номере фоном бормотал телевизор. Он здоровался со мной так, словно я вернулся с соседней улицы. Я не обращал на это никакого внимания. В конце концов он прижимал меня к себе и шептал. «Марки, милый мой Марки, как я рад тебя видеть!» «Как дела, дядь Сол?» Нередко я задавал этот вопрос в надежде вновь увидеть его непобедимым, смеющимся над любыми невзгодами, как во времена нашей утраченной юности. Пусть он скажет, что все прекрасно. Но он качал головой и отвечал. «Это какой-то кошмар, Маркус. Кошмарный сон». Потом садился на кровать и брал телефон позвонить на ресепшн. Ты. «Насколько приехал?» — спрашивал он. «Насколько скажешь». Я слышал, как администраторша снимала трубку, и дядя Сол говорил, «Приехал мой племянник, мне нужен еще один номер, пожалуйста». Потом оборачивался ко мне. «Только до конца выходных. Тебе надо писать, это важно». Я никак не мог понять, почему он не возвращается домой. А потом, в начале лета, решив побродить по Оук-парку в поисках вдохновения, я с ужасом увидел перед домом Балтимора фургон, перевозивший вещи. Туда вселялось другое семейство. Муж руководил двумя здоровенными грузчиками, тащившими какую-то доску. «Снимаете?» — спросил я. «Купил», — ответил он. Я немедленно вернулся в Мариот. «Ты продал дом в Оук-парке?» Он печально посмотрел на меня. «Ничего я не продавал марки. Но туда въезжает какое-то семейство, и они говорят, что купили дом». Он повторил. «Я ничего не продавал. Банк наложил на дом арест». Я был совершенно оглаушен. «А мебель?» «Я все вывез марки». До кучи он сообщил, что сейчас продает дом в Хэмптонах, чтобы было на что жить» а скоро избавится и от буянависты. На вырученные деньги он собирался начать новую жизнь и купить где-нибудь новый дом. Я не верил своим ушам. — Ты уезжаешь из Балтимора? — Мне здесь нечего больше делать. От былого величия Гольдманов из Балтимора скоро не останется ничего. Моим единственным ответом жизни была моя книга. Только в книгах все можно стереть, все можно забыть, все можно простить, все можно восстановить. Сидя в своем кабинете в Монклере, я мог вечно воскрешать счастье Балтиморов. Мне даже не хотелось выходить из комнаты, а если действительно возникала нужда отлучиться, меня с еще большей силой тянуло назад, к ним. Возвращаясь в Балтимор, в Мариот, я отвлекал дядю Соло от телевизора тем, что рассказывал про свою будущую книгу. Его она страшно интересовала. Он все время о ней заговаривал, спрашивал, как движется дело и нельзя ли ему поскорее прочесть из нее кусочек. «Про что твой роман?» — спрашивал он. «Про трех кузенов». «Про трех кузенов Гольдманов?» «Про трех кузенов Гольдштейнов», — поправлял я. В книгах те, кого больше нет, встречаются снова и обнимают друг друга. Десять месяцев я заново писал нашу историю и залечивал раны своих кузенов. Роман о кузенах Гольдштейнах был закончен в канун Дня Благодарения 2005 года, спустя ровно год после драмы. В финальной сцене романа Гольдштейны, Гиллели Вуди ехали на машине из Монреаля в Балтимор. Останавливались в Нью-Джерси, подхватывали меня, и дальше мы катили вместе. В Балтиморе, в великолепном, сияющем огнями доме, нашего возвращения ждала неизменная верная себе пара дядя Сол и тетя Анита.